Глава 17 Это были долгие, очень долгие дни, часы, минуты и даже секунды. Настю раздражало все, и она ничего не могла с этим поделать. Сначала она слушала пионера, потом Селехива, потом обоих, потом подшучивала над сидящими в костюмах механиками, которые снимали оборудование только для похода по нужде, после чего тут же облачались обратно. Потом она просила гаджеты историка, почему-то Селихифа она именовала именно так, заткнуться, но те упорно отказывались это делать. Хреновая была идея сводить вас вместе, проговорила она, но на нее никто не обратил внимания. Лучше бы льва взяла, от того хоть какая-то польза была бы. Очень даже неплохая польза. Постоянное нахождение в комнате для перехода благотворно влияло на ее состояние, чего нельзя было сказать о змеи кожих. Особенно тех, что четвертые сутки парились в плотных защитных костюмах. Мысли девушки прочистились, она отчетливо понимала, чего она хочет. Поскорее найти ядро угасшей крепости, забрать льва, вернуться на пирамиду и убраться ко всем чертям. «Нет», — протянула она, — «не ко всем, а к конкретным, к определенным. Мая точно знает, к каким». Дверь своим открытием вызвала у девушки прилив адреналина и вспышку радости. Она не понимала, что с ней происходит. Не дожидаясь проверки, она вышла в слабо освещенный предбанник. Все вокруг казалось спокойным, а толстый слой пыли намекал на отсутствие какой-либо живности. Настя потянулась и выглянула в дверной проем. Коридор уходил в две стороны и заканчивался стенами с новыми разветвлениями. «Это весьма глупый поступок» произнес пионер, приблизившись. «Зачем так рисковать, если один черт рабы пойдут выполнять волю хозяина?» «Я больше не могла находиться там ни секунды». «Не знал, что вы, Анастасия Сергеевна, подвержены клаустрофобии. Вы прям упали в моих глазах». «Я просто больше не могла слышать ваш бубнеж», — улыбнулась она. «И глаз, как я помню, у тебя нет, поэтому не сильно-то я и упала». «Твои слова ранят меня прямо в сердце, которого тоже нет». Гаджет после длительного воздействия перехода и общения с кем-то новым также приободрился. Селихив прошел сквозь почти незаметный барьер, следуя за оранжевыми. Те остановились возле Насти и замерли, периодически пробегая пальцами по панели на предплечьях то левых, то правых рук. Только теперь Настя обратила внимание, что стекло их шлемов выполняет функцию экрана. «Сначала проверим сторону подъема». — произнес первый механик, держа в руке что-то вроде кейса, и второй, ничего не ответив, шагнул вправо. «Здесь должно быть безопасно», — произнес Сил, шагая следом за оранжевыми. Коридор был около семи метров в ширину, и путники чувствовали себя свободно, ощущая достаточное количество пространства. «Когда встретим других хитосханов, постарайтесь их не напугать. Они здесь чуть хуже развиты». И под чуть хуже ты подразумеваешь. Пионер не окончил мысль, отдавая эту возможность туземцу. То и подразумеваю. Идем. Не нравится мне его чемодан. Прошлый раз мы везли бомбу. А что на этот раз? Настя многозначительно посмотрела на историка, и тот безразлично покачал головой. Уже через несколько минут девушка, не одевшая шлем своего скафандра, почувствовала на лице легкое, еле уловимое касание ветра и тут же замерла. «Что-то не так?» Селихив, перестраховываясь, также остановился. «Мне показалось, что сквозняк», — спокойно ответила она, и оранжевые тут же забегали пальцами по панелям. «Стоим здесь», — произнес первый, а второй двинулся дальше сам. Через полтора десятка шагов он скрылся за поворотом. «Может, зря мы его одного отправили?» спросила Настя, похлопав металлические ходули. «К тому же у нас железная болванка есть. Очень неплохо подходящая для разведки». «Сомневаюсь, что у вашего железного», ответил механик, «есть необходимое оборудование для нужных нам замеров. За судьбу моего напарника не переживайте, я вижу его показатели. И да, ты права, там начал повышаться фон, он возвращается. Ты очень чувствительна». «Еще как». Непонятно, чему радуясь, ответила девушка. «Идем, он догонит!» Следующие полчаса не происходило ровным счетом ничего. Длинные коридоры, ответвления, комнаты поменьше, залы побольше, не имеющие внутри ничего, кроме остатков примитивной мебели и редких одиноких светильников, встроенных в потолок. Пальцы механиков постоянно что-то нажимали, но мозг быстро перестал реагировать на постоянные чуть слышные щелчки. Крик был испуганным, неожиданным и таким же резким, как ударивший девушку по носу запах дерьма. За эти дни она хорошо запомнила, как благоухают справившие нуждухи Тасханы. «Стойте!» — произнес один из оранжевых. «Дикие впереди!» «Странно, что мы их раньше не встретили!» — добавил второй. «Уходят подальше от опасности», — ответил Селихив. «Они не очень-то любят яркий свет». «Поэтому сбавим яркость фонарей!» «Они не агрессивны?» Тут же спросила Настя, пытаясь рассмотреть вдали силуэты местных жителей. «У них в руках камни до да куски железа!» Просканировал пионер и доложил увиденное. «Не думаю, что лично тебе, Анастасия, стоит их бояться!» «Да я, собственно, не за себя переживаю. В этот раз боевого туземца с нами не отправили!» «Анастасия, тебе лучше надеть шлем!» — проговорил оранжевый с кейсом. «Запах, конечно, мерзкий, но я потерплю». «Как пожелаешь», — произнес тот и, перебросив ношу в другую руку, освободившимися пальцами пробежал по предплечью. Помещение наполнилось мерзким, бьющим по ушам звуком. «Вы их что, как собак распугиваете?» — все-таки надев шлем, спросила девушка. «Самый безопасный способ. Они и так нас боятся, считая кем-то вроде богов». А приблизившись к нам ближе, чем на двадцать шагов, они ощутят очень неприятный эффект. На нас этот звук, кстати, действует сильнее. Прям захотелось проверить, — прошептал пионер. Они прошли мимо комнаты, в которой и был обустроен общественный туалет, двинулись по коридорам, в стенах которых все чаще появлялись пробоины, сделанные примитивными способами проходы. Настя подошла к одному из них и заглянула внутрь. «Удивительная форма жизни!» Пионер подошел к девушке и остановился. Растущая в полной темноте. Настя осмотрела неглубокую пещеру, потолок и верхняя половина стен, которой была усеяна свисающими корзинами, семействами плотных, похожих на гребешки серых грибов. «Я бы не советовал вам задерживаться!» прозвучал голос первого механика в шлемофоне. «Радиус сильного воздействия невелик!» «Если отстанете, вас могут атаковать». «А чего вы так осмелели? Или научились управлять переходом?» «Я остановилась. Значит, вы ждете или добираться домой будете пешком?» «Мы, кстати, знаем, в какой стороне выход». Настя вернулась в коридор, и Сил повернулся к ней, пытаясь незаметно указать на приспособление у себя на груди. Он не первый раз делал это движение, и оно вызывало улыбку. «О, великий и могучий протектор, разреши тебя уведомить. Когда я останавливаюсь, твои слуги ждут, если не желают, чтобы я перестала ждать их. Идем, чугунный». Она двинулась вперед, и ходули следовали за ней. «Слушай, а твои ноги заряжать не нужно?» «Нужно», — ответил гаджет. «Но в данный момент думать об этом нет нужды. Запас топлива девяносто один процент. Как ты понимаешь, этого пока достаточно». «Как скажешь», — ответила она, проходя мимо еще нескольких пещер, засаженных грибами. «Сильно им по ушам бьет. Они даже не дают себя рассмотреть. Сразу прячутся». «А тебя не смущает такая деградация?» — спросил пионер. «Одни ходят в экзоскелетах, обвешанные датчиками, владеют оружием, а другие палкой в дерьме ковыряют». «Такая участь ждет любых разумных в случае потери технологий». «Дайте только время», — ответил историк. «Да, но ведь времени прошло недостаточно. Да и ты, и твои собратья не похожи на пускающих слюни идиотов». «У нас осталась память, а у них нет». Тревожным звоночком можно было назвать полетевшие в гостей из-за угла камни. Один из них достиг оранжевой цели, но отскочил, не причинив никакого вреда. Данный случай заставил механиков добавить мощности звуковому сигналу, отчего жители местных тоннелей вовсе исчезли из виду. «Если интересно», — проговорил пионер, забежав в очередной проход и вернувшись обратно. «Данный тоннель ведет к подземной реке, и я не улавливаю от нее опасных излучений». «Абсолютно чистых подземных рек немного», — ответил второй механик. «Но они встречаются. Здесь проходит одна из них». Еще три четверти часа они шли по хорошо обжитым помещениям. Здесь были устроены жилища, в некоторых прятались жители, не успевшие убежать. Настя, в отличие от в державшихся по центру коридора, шла у стены, заглядывая в комнаты. В одной из них на полу валялась туземка, корчась от боли и прижимая к груди младенца. — Может, немного сбавить напор? — спросила она, глядя на страдания туземки и попытки зажать уши ребенку, отгородить его от этого ужаса. «Не ответил первый, показывая свое безразличие. Посадки культур были выполнены аналогично тем, которые уже доводилось видеть, но здесь они зеленели, росли и цвели. Местные землевладельцы и огородники разбежались по сторонам задолго до прихода незваных гостей, бросив примитивно выполненные ручные инструменты и ведра для полива. «Ядро еще достаточно сильно!» — проговорил второй оранжевый. «Могут возникнуть проблемы с открытием двери!» «Нет», — тихо ответил первый. «У тебя своя задача, выполняй». Второй механик молча шагнул в сторону и вскоре скрылся из виду. «И что мы делаем?» — поинтересовалась Настя, глядя, как механик отсоединил от своего кейса небольшой блок, примерно треть от общего объема, и принялся вертеть оказавшуюся многосоставной фигуру, словно какой-то кубик Рубика, только состоящий из сотен деталей. «То, зачем мы пришли?» — ответил Селихив, вглядываясь в насаждение. — Эти растения Настя назвала бы сорго, но, несмотря на сходство, это было не оно. — Вам нужно ядро. Вы его получите. Вернее, не ядро, а его энергию. — Ту часть, которую удастся собрать, — вмешался оранжевый, осматривая получившиеся пиксельный зубчатый блин. — Это всегда дело удачи. — Но если мы заберем ядро... Настя растерянно смотрела на Хитасханов, не понимая, почему ее это тревожит, не понимая, почему у нее перед глазами до сих пор валяющаяся на полу земка, пытающаяся хилыми руками защитить свое чадо от всех невзгод и опасностей. «Все, что растет в этом и подобных залах, погибнет», — продолжил ее фразу Гаджет. «Вы обрекаете их на голод!» «Прошу, только не нужно высокопарных фраз и морали», — поднял руку сил. Голос его зазвучал чуть веселее, чем обычно. «Ни ваши предки, ни мы, да, думаю, и не вы, не склонны к излишней сентиментальности». «Переживать о выживании данного гнезда не стоит». Оранжевый раскрыл то, что осталось от кейса и принялся вращать торчавшие половины сфер, настраивая лишь ему видимые параметры. «По нашим данным, крепость обеспечивает примерно от 30 до 40% их пищи». Остальное — это грибы, коренья, земляные орехи и, разумеется, живые существа. От червей до крылатых. Не стоит беспокоиться. Но даже тридцать процентов, — проговорила девушка, — это много. Не нужно? Что? — спросил механик. Мы обойдемся без ядра или поищем то, которое уже угасло? Настя глядела на оранжевого, но тот не реагировал на ее слова, продолжая бегать пальцами по предплечьям. «Я приказала тебе остановиться!» В этот момент что-то укололо ее в районе левой груди, и она ощутила слабость. Ноги ее подкосились, и пионер, мгновенно среагировавший на ситуацию, подставил свое тело, чтобы она оперлась на него и не свалилась на землю. «Что вы!» — попыталась говорить девушка, но язык перестал ее слушать, и она просто промычала что-то несвязное. Гаджет дернулся в сторону, желая утащить подругу. «Не стоит», — проговорил Селехив, приблизившись вплотную к стенам бывшей пирамиды и погладив дверь, за которой скрывалась ее душа. «Совсем скоро Настя не сможет пошевелить ни единым мускулом своего тела без приказа. Она даже перестанет дышать, если ей приказать. Сомневаюсь, что в таком состоянии вы далеко уйдете». «Дикари разберут тебя по винтикам, а ее сожрут, наверное. У нас тут последнее время главным деликатесом считаются разумные, если что. Я не приветствую данное меню, но и не осуждаю сильно». «Вы...» — протянула девушка, падая на спину. «Сильная!» — не поворачиваясь, произнес оранжевый. «Ее парализует медленнее». «Ну ничего, нам полминуты не критичны». «Но как мы будем возвращаться обратно?» – спросил пионер. «Я не горю желанием оставаться здесь и смотреть на полную деградацию». «Не переживай», – ответил Хитасхан в оранжевом. «Ближайшие несколько недель она, как верная кукла, будет выполнять все отданные ей приказы. Даже если разум ее будет противиться, она не сможет отказать. Потом новая доза и эффект будет более длительным». «В итоге мы выйдем на один безобидный укол в год. Правда, вынужден предупредить. Максимальный зафиксированный срок жизни после первой инъекции при постоянном продлении контроля – 12 местных лет». Второй оранжевый вернулся и, взглянув на валявшуюся инопланетянку, произнес. «Все установлено. Время в три раза больше, чем мы потратили на путь сюда. Восстановлению данные узлы подлежать не будут». «Хорошо. Открываем хранилище». Довольно кивнул первый. Он еще раз подправил положение нескольких сфер. Всего их было не менее восьми, но точное число Настя не могла разглядеть. Дверь отошла на несколько миллиметров от стены, и механики без труда потянули каменную преграду на себя. «Защиту подавил?» — спросил второй, не решаясь шагнуть внутрь сферической комнаты. «Нашел, кого учить!» — огрызнулся первый, и, сжимая зубчатый блин в руке, шагнул в так пугающую напарника комнату. «Собственно, зачем нужно было доводить до такого?» — спросил гаджет, сканируя, как дрогнули пальцы девушки и шагнув в сторону, закрывая и возможность видеть ее руки. Настя почувствовала тепло, ощутила возвращение контроля над конечностями. Ее временный паралич не страшнее того, что бывает при неудачной позе во время сна. Она приподняла руку. Целиться в трусливого историка было неудобно. Его защищал прятавший ее пионер, да и угрозу тот представлял минимальную. А вот с двое механиков... «Вскочить на ноги и расстрелять их», — подумала она. Мысли плыли. «Зачем вскакивать? Можно просто подняться. Они один хрен не смогут мне навредить, даже если у них есть оружие». Она послала импульс к ногам, но те ответили предательским молчанием. «Что ж, пойдем другим путем», — про себя произнесла она и, приподняв руку, выпустила из напульсника вытянутый заряд, который в тот же момент смел чемоданчик с пола, ударив его о стену и заставив разлететься на десяток деталей. «Какого?» — оторопел Селихив, пятясь назад. В тот же момент дверь в хранилище была сорвана с петель или с того, что заменяла привычные людям навесы и улетела в сторону на добрых пару десятков метров. Черную вспышку, которая не излучала, а поглощала свет, сопровождал хлопок, слышимый даже сквозь шлем скафандра, эхом отзываясь в уходящих в стороны пещерах. Голова Насти вспыхнула внутренним огнем, который тут же ушел в тело и обжигающим кожу чувством разлился по конечностям. «Кальций хлористый, помноженный на десять, судя по ощущениям, давно запрещенный для инъекций препарат, получивший вторую жизнь как антидот от паразита на одной из открытых недавно планет». «На какой из планет?» – прошептала девушка, и ей казалось, что кожа ее на самом деле пошла волдырями. «Мы на Кетре, или, как выражаются некоторые местные, на Кетаре», ответил пионер, подбегая. «Но, полагаю, вопрос был не об этом». «Анастасия Сергеевна, вы в порядке?» «Да», – переворачиваясь, ответила она, ища глазами Селихифа.